Замок Невдаха. Здесь, на юге, бутовал особенный говор. Слово «учельня» они произносили так, что Азнабиша сперва не понял и с надеждой переспросил «пчельня?». Все же кругом расстилались коренные земли, изобиловавшие оттепельными местами. Здесь даже настоящих коней держать умудрялись, так что мало ли. Другие ребята волю смеялись, простодушию северянина, Азнабиша в сороне лес молчал, улыбался. Насмешки чудесным образом прекратились, когда одному захотелось узнать, откуда его такую скромницу привезли. «Из черной пятери», — сказал Азнабиша. «Да ладно!» Он пожал плечами. Заметил, однако, что желание поделить между собой его скудные пожитки быстро увяло. лишнего ты не ври, а то всякое болтаешь и с потычкой, видишь, не берет». «Источником у нас был господин Ветер», — не таяли в обережной помолвке, — сказал Азнабиша, «а мерзким державцем господин Энбернгелха, и еще у меня там братейка остался, дикамыт Он даже пожалел об этих словах, ведь они ничего не доказывали, не объясняли, но старожилам учельни как-то дружно стало не до него. Поскучнели, заторопились в разные стороны, один лишь парнишка из младших доверчиво задержался, Я ожидающе глядел на него. А Знабиша неволей улыбнулся в ответ. — Чего ждешь? — Чтобы ты спотыкнулся. — С чего это? — А дикомыт сущий был? Или врать опять станешь? — В жилой черток проводи, все как есть расскажу, — пообещала Знабиша. Мальчишка схватил его за рукав, прыгая от любопытства. — Учитель дыр говорит, будто на севере... — Учитель дыр? — Дирумгартим дех. Он сам из южской губы, ими язык вывернешь. «А поди чуть запнись!» «Дирум гортим дех!» Идя за пареньком, кивнул Азнабиша. Раньше он чувствовал себя сильным и опытным разве только перед Шагалой. Здесь его, кажется, намах забоялись. Странное было чувство. а Азнабиша вдруг ощутил себя принадлежным большой грозной силе, с которой предпочитали не связываться. Сказали бы ему год назад, что родство с черной пятерью защитит его, гордиться заставит. Сквару бы им сюда. Потом время побежало быстро и незаметно. Теперь Азнабиша стоял с другими учениками на стене замка, смотрел вниз. Здесь были такие же, как дома, ступенчатые зубцы, удобные для андарского лука. Сами стены раза в два ниже, зато выстроили их на венце склона, крутого, длинного и неприступного. Смешно было равнять с ним береговой откос царского волока. Родовой замок Нарагонов, оседлавший холмы еще в пору усобиц, никогда не захватывали враги. Вечные тучи нередко ползли прямо через Невдаху, наполняя туманом дворы, проникая в нетопленные хоромы. Однако сегодня долину было видать до самого дна. Снизу вверх петляла единственная дорога. Сейчас по ней двигался отряд конной стражи и возок, запряженный терпеливыми абатурами. В мирскую учельню ехали великие гости. На затяжном подъеме кони шли шагом. Подкованные копыта то уверенно ступали по голой земле, то с хрустом размалывали ледяной череп. Чем выше, тем больше делалась льда. — Редко бываю здесь последние годы, — покачиваясь в седле, рассуждал пышноус вельможа. — Кто поверит, что всего двадцать лет назад ворошок изобиловал оленями для охоты? Старик Невлин, ехавший рядом, неторопливо кивнул. «А кто тогда поверил бы, Болт, что в доме твоих предков котел будет принимать наследник Андархайны?» Юный царевич ехал чуть позади, сопровождаемый двумя стражниками на могучих широкотелых конях. Эрелис не так давно выучился ездить верхом. Он наверняка считал, что справится с любой неожиданностью, но испытывать удачу ему позволено не было. Третий стражник шагал пешком, вел под усы буланую лошадку царевича, наружность плечистой верзилы имел самую зверскую, низкий лоб, свирепая челюсть, рыжая колючая борода, он держал повод мягко, бережно, поглаживал теплую золотистую мордочку, не потому, что конька нужно было успокаивать, просто очень ушладно ложился в руку нежный, шевелящийся нос, ищущий ласки. Наевлин повернулся в седле. — Взгляни, государь, вот то, о чем я тебе говорил. Царевич посмотрел туда, куда указывала вытянутая рука, вверх и направо. Древние строители, конечно, поставили замок на самом высоком месте гряды. Беда, ломавшая твердь, с легкостью могла бы оправдать название крепости, обратить не в даху мертвой каменной грудой, но этого, как в насмешку, не произошло. Замок отделался глазурью ожогов на южных стенах да снесенными макушками башен. Раскололся сам ворошок. Позади крепости вспучилось новое шелами. Оно сразу сделало невдаху бесполезной, как воинское укрепление, потому что людей во дворах можно было перестрелять оттуда, как кур. Другое дело, на холм полезли бы только при последней нужде. Из глубокой расщелины чуть ниже новой вершины валил густой пар. Там ярился и клокотал могучий кипун. Вода гудела в бездонной глубине, два-три раза на дню выплескиваясь столбом пары и брызг. Вот беззвучно рванулась, ударило в тучи узкое белое лезвие. Люди невольно втянули головы в плечи. Спустя несколько мгновений полоснул грохочущий свист, похоронивший прочие звуки. Прянул в вскачный жеребец болта Нарагона, отобранный за красоту и быструю медь. Неказистые лошади стражников охлёстывали себя хвостами, садились на задние ноги, прижимали уши, но удил не закусывали. Упрежные аббатура остановились и заревели, только рёва не было слышно. Из кожаного булачка, толкнув чьи-то руки, высунулась девушка. Царевич рели обернулся, указал сестрице на вершину холма. Его, Буланы, не рвался удирать, лишь плотнее сжался щекой к человеческому плечу. Царевна Эльбис кивнула, поправила съехавший платок, стала смотреть. Сенные девушки вновь попытались утянуть ее внутрь балачка, она на них замахнулась. Белое лезвие оторвалось от земли. Унеслось в облака, грохот смолк, оставив по себе медленно стихающий звон в ушах у людей. Потом вдалеке снова загремело, но понятней и тише. Это говорил водопад. Вновь, пронизывая тучи, рушилась на склоны вода, извергнутая кипуном. Спасибо, благородный Невлин, подал голос царевич. Стоило приехать сюда хотя бы за тем, чтобы это увидеть. Рыжебородый оглянулся на господина. Эрелис перехватил его взгляд, глаза чуть заметно улыбнулись. И тебе спасибо, друг мой. Стражник расправил плечи, повел Буланова дальше, готовый заслонять юного наследника хоть от новой беды. Еще два витка змеящейся дороги. Абатуры втащили возок на площадку перед распахнутыми воротами. — Добро пожаловать под кровь моих предков, праведный государь, — сказал Болт. Жизнь в черной пятере успела научить Азнабишу. Чем важнее гости, тем больше переполоха, беготни и забот. А награда, если даже перепадет, того, гляди, выйдет сродни наказанию. Он помнил, каков вернулся с сквара, призванный захожниц песнями веселить. Настолько замордованным и несчастным опенок даже из холодницы не выходил. Азнабишу так и не признали за своего гудебные снасти, а песню он помнил по преимуществу скварины. То есть вовсе не ждал, чтобы его вытребовали для развлечения гостей. Только все равно рад был бы укрыться подальше, к примеру, в любимой книжнице отсидеться. Благо, книжницы, мирское учение учельня превосходила пятерь настолько же, насколько уступала ей стенами. А знобиша знал, прятаться нельзя. Этому черная пятерь тоже крепко выучила его. Он на всякий случай держался за спинами, стоя в переднем дворе, но на цыпочки время от времени приподнимался. Стыд было бы вовсе не посмотреть, что там за царевич с царевной. — я думал, все цари — воины, — шепнул коренастый русоволосый Ордван. Ему не было равных в Краснописании. Его прочили в переписчике важных книг, лествичников и указов. А знобиша, почти повисший у него на плечах, ступил на земь. Стражники и вельможи, даже старик, как ни в чем не бывало, соскакивали с лошадей, только пухлого белолицевого парнишку вынуло из седла рослый, могуче сложенный рында. И ознобишен ровесник пошел через двор на деревянных ногах, что есть сил пряча, а не менее и усталость. А из балочка, вырвавшись от служанок, спрыгнула девушка, по виду едва наспевшая. Догнала брата. Схватилась за его руку, скромно потупилась, засеменилась с ним рядом. Она была чуточку выше ростом, но брат есть брат. Особенно такое, кого называют третьим наследником. Вот они, значит, царственные сиротки. Вот за кого принял гибель скварен друг Космохвост. Ребят, как ребята, обыкновенные. Потом, бегая с другими учениками и слугами между поварней и большим залом, Мазнабиш разочарованно спрашивал себя — чего, собственно, ему не хватало? Царского сияния ждал? Ночью обитатели учельни спали плохо. Неутоленное любопытство скверный постельник. Поди задремли, когда в самый глухой спень приезжает кто-то еще, и ворота против всякого обыка раскрываются. А спустя некоторое время где-то в стенах поднимают стук молотки. Утром, когда ребята окатывались водой из каменной умывальни, все сделалось еще непонятней. Во двор вышел наставник дыр, темнолицый, тощий, сагбенный, прячущий нос в куколе мехового плаща. Ознобиша невольно хихикнул. Неужто сам облиться решил? Южский уроженец, ревнивый обладатель сложного имени, вечно натягивал сто одежек и тулился в тепло. Ардван прикрыл рот ладонью. Да у него все брызги между ребрами пролетят. Наставник пересчитал глазами мальчишек, щуплых, полуголых, ежившихся то ли от стылого ветра, то ли от его взгляда. А знобиша, привыкший к морозам и умыванию снегом, был среди них молодец. Но и ему показалось, что хлопья, лениво сыпавшиеся с неба, сразу повалили гущи. — Ты, ты пойдете со мной! — дырткнул пальцем Вардвана и еще одного паренька по имени Тадга. Повернулся, ушел внутрь. Оба названных затрусили следом, торопливо натягивая рубахи. Горд Сардвана в учельне считали самым решительным. На общих уроках он всегда отвечал первый. Бывало на наобум, зато невозмутимо и смело. Про Тадгу сына рыбаков говорили обратное. Он быстро только считал. Про все остальное ответ сочинял на другой день, но уж не ошибался. А знабиша с облегчением проводил их глазами, В черной пятере его держали за умного, потому что на любое судное дело он без запинки говорил потребный закон. Здесь таких дровитых было в каждой дюжине по двенадцать. Это слегка задевало. Пока гнезда редевался, гадая, на что бы дыру занадобились два лучших ученика, к умывальне вышел давишний телохранитель. полейка паренек! Стаскивая нижнюю сорочку и нагибаясь, велел он ознобише. Младший зяблик мигом принес ведро, стал равномерно лить на заросшую дремучим волосом спину. Воин довольно зарычал, стал плескать в лицо и отфыркиваться. А знобиша подал ему сухой край длинного утиральника. «Добрый господин, дозволен ли будет спросить?» Грозный великан забрал у него ширинку, стал до красноты растирать загривок и грудь, разрисованную черно-зеленым узором наколки если про государя с маленькой государыней то не пытай он хотел свирепо нахмуриться но глаза улыбались не добрый господин нас тут в почтении вразумляют отрекся ознобиша я про другое хотел ты ведь рында ну положим надо то что тебе голец а другого рынду ты случаем не знал господин прежнего кого еще «Рубашку давай!» Азнабиша уже протягивал ему тельницу. «Космохвоста!» Великан замер, задумался, помрачнел. «Тебя зовут, малый!» Сказал он затем. «Беги уж!» Азнабиша оглянулся. Из подарки, что вела во внутренние покои, ему нетерпеливо махал руками Ардван. В большой зал еще с вечера никого не пускали. Там и по сейчас что-то с грохотом падало. Сквозь стену невнятно слышалась ругань. Трое мальчишек пугливо переглядывались, сидя на каменной лавке в маленькой комнате. При нарагонах сюда стаскивали посуду расторопные блюдницы. В сопредельной хоромине со скрипом протащили по полу деревянную тяжесть. «Как коса готовится!» — поежился Тадга. «А вдруг царевичи к нам вправду привезли от врагов укрывать?» У него была тягучая молв приморского уроженца. Ардван прижал ладонью коленку, норовившую пуститься в пляс. «Если касади внаружи трудились бы, не внутри». А знабиша вдруг хихикнул. «Чему взвеселился?» «Братейку вспомнил», — да весь смехом пояснил меньшой зяблик. «Он в наших подземельях на кугиклах взялся играть, а другого об это время в погреб послали». Когда отворилась дверь, и внутрь, опираясь на клюку, торопливо шагнул наставник Годун, мальчишки покатывались, просили ознобишу баять еще. привидев склокоченного старца они тотчас захлопнули рты, вскочили, склонились. Запыхавшийся годун более обычного соответствовал своему прозвищу, данному за седые, вечно вздыбленные космы. Пушиться! Он не стал тратить время даже на то, чтобы хоть чуть отдышаться. Лишь посмотрел так, будто они втроем лучший гербовник из книжницы несли на торг продавать, да вот попались. Рука с палкой махнула вперед, деревянный крюк зацепил тадгум, дверь бухнула, а знобиша настались остались вдвоем. Смеяться больше не хотелось. — Как думаешь, на что нас? — Тихо. Словно кто мог услышать и наказать, шепнул краснописец. — Коленка вновь заплясала. Ознобиша пожал плечами. «Черед настанет, узнаем». Заново вспомнил сквару, добавил. «Будет, что будет, даже если будет наоборот». Вот тут их как будто вправду услышали. В большом зале вдруг подала голос дудка. Отозвались струны. Ребята переглянулись, опять прыснули. К тому времени, когда вдруг гореть явился Пушица, Азнобиш успел напомнить приятелю обо всех ходугах, от первого до восьмого. Подробнее прочих, остановившись на седьмом, выдавшем, как известно, сестру за царственно равного Одрига. Этот брак породил ветвь царевичей, непрерывную и прямую. Еще так добавь. «Крепкую сыновьями, среди коих достойным высится Эдорг огнем венчаный» разделивший Саотха мученикам править кончины. Ардван напряженно шевелил пальцами, рисуя в воздухе линии и крючки. Так ему проще было запоминать. Потом поднял голову. — Зачем рассказываешь? — Ну как, он же спросить может, — удивился северянин. — В лесточниках, которые еще не исправили, ветвь кончается на Эдорге, потому что всего год назад. — Я не о том. Царевич, небось, одного выбирать станет, чтобы пожаловать. «А ты мне вроде помогаешь. Неужто самому неохота? Вдруг на будущее заметит?» Азнабишев фыркнул. «У нас за такое в холоднице на ошейник сажали». «За какое?» — не понял Ордван. «А за такое, когда братья братьев отпихивать начинали, вместо того, чтобы одним плечом отделе родить?» Прозвучало гордо, не по чину. Азнабишев покраснел, добавил. Нам учитель ветер так объяснял». Ордван посопел, помолчал. «Что, правда сажали?» «Правда. Когда моего братейку с другими послали печенье украсть, а те его на ножи, чтоб вперед не унес, учитель их сперва к столбу даже хотел и... «Ну тебя!» — замотал головой Ордван. Ему нынче своих страхов было довольно, чтобы еще в чужие вникать. «Вот, смотри». Он собрался вычертить на ладони полузабытую древнюю букву. Сущую ловушку для краснописцев, но тут снова заскрипела дверь. Мальчишки безотчетно разлетелись по концам каменной лавки, вскочили, согнулись. Деревянный крючок годуна зацепил Ордвана. А достался неприязненный взгляд наставника. Ох, всыпать бы, жаль не досуг. Зяблик остался один. Вновь почувствовал себя чужаком, смертельно захотел домой черную пятерь. Там все было понятно. Там он знал, кого бояться, кого держаться. Там знакомый лихорь был лучше незнакомых дыра с пушицей. Там сквара на кугиклах играл. По ту сторону стены повела напев дудка. А знабиша вдруг смекнул, зачем его новенького нелюбимого оставили напоследок. «Сейчас надо будет петь или гудить. Он осрамится». Он обязательно осрамится, и с ним будет поруган перед царевичем весь воинский путь. Теперь коленка запрыгала уже у него».